«У меня теперь другая жизнь». Она замолкла. Глядела на отца приветливо и отчужденно. Он в ужасе подумал, «Может быть, она стала коммунисткой?» Он боялся спросить, боялся, что она ответит «Да». Вдруг он увидел на руке Мадо, выше локтя, лиловую полоску, и, забыв про все, словно Мадо еще маленькая, спросил «Где ты так расшиблась?» Это вздор. В гестапо. Он растерялся, ничего не мог больше сказать. Мадо поговорила с Мартой, потом встала. Он ее обнял, с детской улыбкой попросил, «Приходи ко мне, хорошо?» Она тоже улыбнулась, ответила, «Хорошо». Он понял, не придет. Он хотел проводить Мадо, но почувствовал слабость, прилег на диван. А Марта вышла с Мадо в сад. Они сразу понравились друг другу. Мадо радовалась, что рядом с отцом есть любящая душа. А Марта, которая до прихода Мадо боялась, не осудит ли Мадо отца за вторичный брак, почувствовала к ней доверие. — Морис, дитя, — сказала Марта. Мадо кивнула головой. Вы были в партизанском отряде? — Да. Марта ее порывисто обняла. Потом она сказала мужу, — У тебя необыкновенная дочь. — Да, Мадо удивительно похорошела, хотя она плохо выглядит. Я не об этом говорю. Она меня поразила. Чувствуется большая душа. — Она в Марселину, — тихо ответил Лансье. Только теперь другие времена. Тогда любили, а теперь все сошли с ума и воюют. Он долго сидел в темноте. Печально думал о старости, о своем одиночестве, о Мадо. Ему казалось, что она воевала не против немцев, а против него, поэтому и не хотела рассказывать. Несколько дней спустя... Лансье завтракал с Пином и адвокатом Гарси. Они решили отпраздновать освобождение Парижа. Лансье был занят меню, долго расспрашивал хозяина ресторана, действительно ли у него рагу из зайца, а не из какого-нибудь протухшего кролика, ведь охота запрещена. Адвокат Гарси, который должен был стать юрисконсультом Пино, вспоминал годы оккупации. Несколько раз он представлял свою квартиру знакомым А.С. У него однажды Шатле встретился с Лежаном. В рассказах Гарси все выглядело романтично. У меня происходили совещания организации. Я сидел с револьвером, готов был застрелиться, если придут боши, чтобы не попасть живым в гестапо. Пино думал, он стоит своих денег, сумеет заговорить зубы в любом трибунале. И Пино сказал, мы показали миру, что во Франции есть герои. Я лично уже вышел из возраста, но я помогал как мог и чем мог. А мой зять Пенсон в Швейцарии переправлял Макизаров. Это целый эпопея. Он замолк и навалился на зайца. Лансье молча улыбнулся. Он заговорил, когда подали груши и орехи. Я недооценивал нашу эпоху. Молодые показали себя героями. Я не боюсь крайностей. Молодость не признает умеренного климата. Луи не отсиживался в лондонских клубах, как некоторые другие. Он поспешил в самое пекло в Россию. Я далеко не коммунист, но я преклоняюсь перед этим жестом. Амадо ушла в маки. Она действительно воевала. Она не побоялась даже гестапо. Когда смотришь на эту хрупкую женщину, не понимаешь, откуда она взяла силы. Может быть, здесь есть и моя доля. Я всегда хотел передать детям дух Вердена. С июня сорокового я жил одним бурей. Я не стану рассказывать, что именно я делал. Сейчас лучше быть скромным. Слишком много лжегероев, хвостунов. Возможно, что больше всего сделали те, кто меньше всего делал. Есть у старика Вильона чудесные стихи. Лишь лжец нам истину несет, Лишь праведник глядит лукаво, Осел достойный всех поет, И лишь влюбленный мыслит здраво. — У вас потрясающая память, — сказал Горси. Пино подумал. Ну, как может солидный человек развлекаться такими глупостями? Если бы он был адвокатом, дело другое, но обед был вкусным, а будущее — радужным. Утром Пенсон рассказал тестю, что начали разоружать ФФИ, и Пино охотно поднял бокал, когда Агарси предложил выпить за героев и героинь сопротивления. Глава 19 Когда Мадо была в Корбей, она постояла у того окна, где впервые говорила с Сергеем. Он тогда сказал, Я полюбил Париж. И для Мадо эти слова теперь звучали как признание. Все последнее время она часто думала о Сергее. Может быть, потому, что произошел резкий перелом в ее жизни. Франц! Снова стала Мадо. Нужно было найти в новом будничном существовании продолжение того порыва, который поддерживал ее последние годы. Она была у Самба, и живопись, которая еще недавно ей казалась смутным, далеким прошлым, вдруг ожила. Самба требовал, чтобы она рассказывала ему про жизнь в Маки, а она глядела на его холсты и волновалась. Какая простота, скупость, красок, строгость? Река и деревья, река и деревья. Кажется, ничего нет. Серые, бледно-зеленые, иногда чуть синее. Почему дерево на картине так потрясает меня? Я ведь жила среди деревьев. Мадони знала, вернется ли она к любимому делу. Не знала, как свяжет искусство с жизнью, с борьбой. С тем, что она говорила Лежану, нельзя допустить, чтобы развалины золотали и объявили хоромами. Она еще ничего не знала о своем завтрашнем дне. В мастерской самба она вспомнила встречу с Сергеем, ромашки, кофейник в кухне. Его удивленные глаза. Нет, от этого никогда не уйти. Медведь сказал, что его отправляют в Марсель, а оттуда морем в Одессу, и Мадо решила написать Сергею. Решение пришло внезапно. Она сидела в комнате под вечер и вдруг начала лихорадочно писать, боялась, что не успеет кончить до того, как стемнеет. Тока не было, не было у нее и свечи, а потом уже не напишет. Она писала у раскрытого окна, так было светлее. Шел холодный осенний дождь. Несколько капель забрызгали бумагу. Мадоя испугалась, не попали ли они на чернила. Нет, не попали. Он мог подумать, что я плакала.